Устал ежи, видит, нет пути, стало холодно ему, и он забрался на дерево. Сидит, сидит он, а рядом петручу Кто ты? Я петручу А ты? А я... Ежи. Я ежи, а ты Петручо. Нечего сидеть здесь. А он ему отвечает. Я жду своего отца. Тут Петручо засмеялся и говорит, ты что, у тебя же нет отца.